30 октября 1901 года. За обедом Хиросан всей ступнёй придавила хвост Дидюмусу, и тот был настолько учтив, что не говорил ни слова, пока та не начала елозить на нём, на что Дидюмус возмущённо отреагировал громким проклятием, на что Хиросан бесчувственно заметила, что ему вполне хватило бы хвоста и вдвое короче. У японских кошек короткие и толстые хвосты, Так что длина царственного отростка Дюдюмуса представляется ей, по-моему, совершенным излишеством. «Сегодня вечером я взяла дидюмуса и понесла на кухню, чтобы убедить Хиросан извиниться за свое нелюбезное замечание, но та и не подумала извиняться, а предложила взять нож и укоротить ему хвост до той величины, какая, по ее мнению, была бы соответствующей и модной». Повар-сан присовокупил к этому оскорбление, предложив сварить из Дюдюмуса суп, который вышел бы отменным. Мы с Дюдюмусом ретировались, с нас довольно. 20 января 1902 года. В жизни не видела ничего подобного Дюдюмусу. Мы все у него в лапах». Это отнюдь не та милая, общительная и спокойная кошечка, как наша добрая старушка Тайни, а сущий дьяволенок, самый свинский зверенок, какого только можно себе вообразить, но при этом страшно обольстительный. Когда он спит, то принимает самые невероятные позы. Совсем не такие, какие подобают цивилизованному коту, то на спине задрав лапы вверх, то на боку, вытянувшись в неимоверную длину и уложив хвост вдоль спины, совсем как белка – то почти стоя на голове в уголке мягкого кресла, которое он облюбовал для этого. 4 ноября 1910 года. «Я считаю, что новый любимец Дороти очень глупый кот, потому что у него имелась полнейшая возможность убежать, а он ею не воспользовался. Скажу вам, что я бы на его месте дала тягу». Дороти любит его до смерти, и, несмотря на то, что все мы все время на чеку, можете представить себе, какую жизнь ему приходится вести, и как это нас напрягает. Вот сейчас он сидит привязанный в кресле качалки, и она читает ему русскую сказку, которую он силится понять, но не может из страха, что она задушит его насмерть в своих крепких объятиях. 4 марта 1918 года. Первая партия весенних котят появилась на свет вчера вечером. Насколько мне удалось разобрать, их девятеро, меж тем, как Мэг все ими учит, и поскольку она вечно норовит превзойти мать, то уж у нее, верно, будет целая дюжина. Чуть позже. Вот и Мэг принесла котят в той же самой коробке, и там все так перемешалось, что мне не отличить внуков Фролки от ее же детей. Я надеюсь, что она выразит Мэг свое недовольство, так как та могла бы дать матери хотя бы неделю форы. 16 марта В кошачьем кругу нынче утром величайшее смятение. Исчезли последние из 11 котят. Сначала исчезло четверо, а одного мы нашли мертвым. Затем умерло двое, потом еще двое. Минувшей ночью было два котенка, а нынешним утром ни одного. И фролка с Мэг в ужасном состоянии, причем глаза у Мэг вдвое больше обычного. Повар полагает, что эта ласка повадилась в тот проход между домами, потому что он слышал, как сегодня ранним утром кошки подняли страшный шум.